Глава пятнадцатая. Неромантичное рандеву с розами. Жучиков был в ярости и недоумении. «Да что она вообще о себе возомнила? Кто она такая? Крутая модель, певица, да и таких можно найти, если есть бабки. А тут какая-то студенточка!» Когда мальчику с детства рассказывают, что он самый-самый, ему трудно понять, что его сам-самость для мамы и прочих членов семьи. И восприятие мальчика окружающим миром в принципе не могут быть идентичны. И даже если ты реально крут, это не гарантия того, что крут для всех. Ты же не золотой слиток, чтобы всем нравиться. И на то, что кто-то не падает ниц под напором твоего обаяния и не поддается твоим ухаживаниям, это прямой путь к проигрышу. Нет, не проигрышу девушки, ей все равно тебе же сказали. Проигрышу себе самому. Это самый обидный и опасный проигрыш. Гораздо несоизмеримо хуже, чем отказ девушки, уже несколько раз объяснивший тебе. Что быть с тобой она не хочет. Антон ничего подобного не думал. Просто злился и давил на газ. Хотя на проселочной дороге это было крайне неразумно. Шипя каждый раз, как ощущал запах роз. Несчастный букет, который он вез в Вере, теперь был доказательством его неудачи. «Надо выкинуть его в канаву!» — рыкнул Антон развернулся в полоборота, чтобы достать букет заднего сиденья и вышвырнуть его через окно на обочину. Как только он отвел глаза от дороги, руль как живой вильнул в руке, а встречная машина, гневно загудев, едва-едва избежала столкновения, зарывшись носом в густые кусты на обочине. Антон, силясь исправить ситуацию, тоже вывернул руль, но попал в вольготно разлившуюся на дороге лужу, Машину повело и принесло в аккурат к боку встречного автомобиля, застрявшего в кустах. — Ты, ты, баран, купил права, водить не умеешь? — завопил водил, открывая дверцу и вываливаясь в кусты. — Сопляк! — Да ты сам виноват! — взвыл без того обиженный на весь белый свет Антон. — Чего тебя туда занесло? если я твою гнилую тачку и пальцем не трогал. ча Получи ещё меня! Я таких, как ты, видал!» Сергей Сергеевич Фроликов, который из мечтаний о собственном триумфе и полной победе над женой одним махом оказался мало того, что в кустах, так еще и в скандале с каким-то молодым наглецом выдирался из зарослей, кипя от негодования. Его настроение отнюдь не улучшилось после ответа хамоватого парня, который мало того, что не чувствовал своей вины и не был готов выслушивать нотации Фроликова, так еще и гневно возражал на любое замечание Сергея Сергеевича. Когда последний смог добраться до капота и обнаружил там две царапины, его гнев достиг апогея. «Да ты глянь на свою тачку, она ж вся как пожеванная. Докажи, что это от моей машины, она-то целая!» — изгалялся оппонент. Слово за слово конфликт разгорался и ширился. Дошло до того, что Антон, собравшийся все-таки выкинуть букет, который предназначался Вере, швырнул им прямо в противника, а, услышав разъяренный вопль в конец оскорбленного Фроликова, шустро нырнул за руль, И нажал на газ. Все-таки есть что-то этакое в наших проселочных дорогах. Какая-то особая миссия, что ли? Видимо, именно эта дорожная функция и сработала, услужливо плеснув грязной глинистой водичкой под колеса машины Антона. Отчего они обрели невиданную ранее гладкость? и, с легкостью скользнув по дороге, преодолели кусты, унося машину в глубокую канаву, щедро поделившуюся с гостями своим содержимым. Канавы-то они такие, гостеприимные. По салону, щедро орошенному настояной болотной жижей, эпично плавали лепестки роз, И благоухали прощальным ароматом романтики. И тетя тють, доносились из канавы невнятные, но от этого ничуть не менее содержательные умозаключения, распугивая комаров и привлекая пиявок. Да я тебе сейчас!» К счастью для Фроликова у Антона не получилось быстро выбраться из канавы. Он скользил на крутом склоне, ругался, падал перемазавшись в цепкой и любвеобильной глине с ног до головы. А когда все-таки вылез, то выяснил, что от его оппонента на дороге остались только проломленные кусты, следы от шин и помятый букет роз. Инспектор Воронов, возвращаясь из управления, решил срезать путь, свернув на проселок. Он флегматично объезжал родимые природные препятствия и машинально обратил внимание на помятые кусты справа. Причем в двух местах. Кто-то рухнул. Он притормозил, ошалел уставился на куст, росший у второго пролома, который вдруг раздвоился и начал двигаться. «Елки-палки, так заикой остаться можно!» Подумал он, осознав, что этот куста-кусок на самом деле человек. Какой-то странный тип, местами поцарапанный, измазанный глиной, с присохшими к ней веточками, травой, листьями и почему-то лепестками алых роз. Слушая эпичную повесть о том, как его отвергли, собаками пугали, отцами воздействовали, а потом подсунули эту дорогу, психа за рулем встречной машины, Лужу под колеса и проклятую канаву, да еще и его собственный букет, на который он сам и рухнул, когда хотел его пнуть с досады. Розы! Ненавижу розы! — перемежался припевом эпичный рассказ. — Я весь старапался из-за них! — Хорошо хоть не сказал, что розы сами на него напали и коварно ободрали, — подумал Воронов. — А ведь мог бы. Правда, после уточнения, а с какой скоростью вел машин этот самый нервный водитель, его вопли чуть поутихли, а после напоминания о том, что можно и по тормозному следу скорость высчитать, и вовсе закончились. — День у меня такой, поганый-препоганый, — сообщил обиженно Антон, шмыгнув носом, словно мальчишка. — Вы лучше подумайте, чем мог бы закончиться ваш день, если бы вы в таком настроении на трассу выбрались предложил ему Воронов, вызывая эвакуатор для добывания. — А про девушку. Вы представьте, что бы вы сделали, если бы вас так какая-то девица преследовала. А что, она, к примеру, считает, что неотразима, а вас от нее с души воротит. И как бы вам понравилось обнаружить ее у себя на своей территории? Воронов не ждал ответа, да и не надо ему было, у него работа другая но вот некоторая задумчивость видневшаяся из под глинисто травяных наслоений на физиономии несчастного была так сказать на лицо ася сидела на садовых качелях и отдыхала собственно планов то было громадье но второй день отпуска располагал к некоторому расслаблению и созерцательному времяпровождению Особенно этому поспособствовал сын. «Мам, иди, а! Вот сядь и отдыхай! Или ляка и отдыхай! Короче, позволь себе провести время, как хочется!» Ася некоторое время поразмышляла, что именно она хочет. И решила, что качели, арька и вязание — как раз то, что ей нужно. Она не обратила никакого внимания на шум мотора, затихшего в заборы, а также хлопок машины-дверцы. Зато все это насторожило Ариадну. «Кто это приехал?» Ушки, обросшие мягкой шорсткой насторожились. «Соседи? Нет, у них язделка фыркать не так. Другие соседи? Тоже нет. А кто?» Арька жила сейчас очень хорошо. Счастливо, спокойно, приятно. Но вот ее жизнь до встречи с Асей была настолько страшной, что запомнилась на всю жизнь. Именно этот хвостик тревоги и заставил Арьку бдить. Повернувшись на калитке ручка, грохот кулака, стукнувшего по забору, и голос, отлично запомнившийся Арьке голос нехорошего человека, обижавшего ее хозяйку, доказали ей, что она была права. — Ася, ты что, замок сменила? Калитку открой! Я приехал! Асе в первый момент времени показалось, что ей померещилось. Что? Она недоуменно подняла голову и уставилась на калитку. За высоким забором из профнастила она, конечно, не могла видеть, кто там стучит, но голос-то узнала. Еще бы и не узнать. В кошмарных снах ей снилось, как муж, к счастью, уже бывший муж. Слово от нее что-то требует. Читает нотации, поучает, рассказывает, какая она глупая и все остальное в том же духе. «Ася, я приехал!» — Фроликов повысил голос. «Открывай скорее!» «С чего бы это?» — Ася так удивилась, что задала этот вопрос Арки. «С чего бы нам такое счастье привалило?» Шум за забором Асю смутил. Она вообще не любила мешать людям. А то, что ее забор используют как барабанную установку на рок-концерте, как-то не очень вписывалось в понятие немешания. Жаль, что Валера в магазин уехал. Хотя... Наверное, пора уже и самой с этим справляться. Я уже достаточно большая для этого девочка. Решила Ася и направилась к калитке. Арька потрусила следом, соображая, где сейчас находится Федор и услышит ли он ее, если что. — Позову. Главное — начать. Меня поддержат, — решила она. — Я точно знаю, что поддержат. Между крохотным забитым и зашуганным щенком и уверенной в себе своей хозяйки и своих приятелях собаки есть огромная разница. Реакция хозяйки и ее собачки на появление в приоткрывшейся калитке Фроликова была очень разной. — Мамочки-собачечки, чё гав-гав-гава, это такое? — опешила Арька раздражаясь громким и довольно-таки визгливым лаем. «Спасите! Кота позовите! Фёдор! Гав, где ты?» Ася, воззревшаяся на это, я помню чудное мгновение в современной интерпретации, изумлённо возрилась на нечто, без сомнения, когда-то бывшей её мужем, но ныне пребывавшая в таком неузаурядном виде, что... И не в сказке сказать, не пером описать. Выдохнула она. — Настя, что ты там бормочешь? — раздраженно произнес Фроликов, заходя на участок мимо опешившей бывшей жены. — Плюс-минус не видишь? Я пострадал. Попал в дорожное происшествие. Пострадавшись Сергея Сергеевича была видна невооруженным взглядом. Исцарапанный, с какими-то мелкими сучками в волосах и испачканной с левой стороны одеждой и надорванным воротом рубахи, Фроликов являл собой зрелище дивное и незаурядное. Ася уставилась на него, ощущая, что в ее организме происходит совершенно неконтролируемая реакция. Ей дико хочется рассмеяться. Да-да, вульгарно, в голос, прямо в лицо бывшему мужу. Нет, она старалась сдержаться. Ты? А ты зачем приехал? Кусая губы в попытке не растерять остатки хороших манер, Здавлена, уточнила Ася. — проняла Я ж знал! Я точно знал! — самодовольно подумал Фроликов. — О, наша реветь собралась! Губу закусила! Когда он рассмотрел себя в зеркале заднего вида после столкновения с тем молодым паразитом с розами, Сергей Сергеевич решил вернуться в Москву. Очень уж вид был... Ну, не ахти. А потом, уже почти развернув машину в обратную сторону, Фроликов вдруг понял, что он ошибается. Бабы любят, когда надо жалеть. Вот и Ася всегда такая была. Так что чего ради я буду туда-сюда ездить? Разрешил на дачу, значит на дачу. Заодно и одежду она постирает, да зашьет. И вот теперь он в очередной раз понял, что прав. Как всегда, прав. Даже успел припомнить своего бывшего партнера, который, вот болванта утверждал, что Фроликов сильно рискует, что так с женой, да и вообще с людьми, общаться нельзя. «Даже я тебя уже с трудом переношу. Ты уж извини», — сокрушался тогда партнер. «Но и кто из нас прав?» — самодовольно подумал Фроликов жалея, что тот глупый тип его сейчас не видит, а вслух сказал. — Я? Я приехал за своим триммером. Я его сам купил, так что он мой. — И уйми эту шавку! — он ткнул пальцем в мелкую белую псинку. — Я думал, ты от нее давно избавилась. — Ну что, съела? Ты-то решила, что я к тебе возвращаюсь, а я тебе за триммером. — Ну давай, говори, что не знаешь, где он. — Еще бы, у тебя всегда бардак был. Давай, говори, что ты его поищешь, а пока, может, я отдохну и приведу себя в порядок. Фроликов даже успел мысленно сделать ася замечание о том, что она не спросила, а не пострадал ли он. Но тут она как-то подозрительно закашлялась, явно сдерживая слезы радости, и сказала. — Триммер тебе вернуть? — Ну хорошо, я им все равно не пользуюсь. «Только подожди в машине, пожалуйста!» Через секунду Ася решительно двумя руками выдвинула Фроликова за калитку и заперла ее. А потом, подхватив на руки собаку, шмыгнула в сарай за триммером. Только там, за надежной дверью, она расхохоталась в голос до слез и вытирания их пушистым ориадненным бочком. «Ну и гнусь! И это-то мне в кошмарах снилось. И из-за него я столько лет мучилась. Вот глупая я!» Она сама себе удивилась, когда сообразила, что так решительно выставила мужа, а поблагодарила за это свою собаку. «Арь, а ведь это я за тебя испугалась. Ты же на него лаяла, а он выступать начал. Ну, пошла бы я за этой штукой», — Ася аккуратно сняла со стены повешенной на крючок триммер. А он бы тебя обидел. Точно бы или пнуть попытался, или накричать. Ася покосилась на триммер. Нет, его точно жалко не было. У нее отличная косилка, которая, как старательный леминг грызет траву для амульчирования. Но вот чего это ее бывшему мужу вдарило в голову, что ему нужна садовая техника? И тут она осознала замечательную вещь. И это абсолютно совершенно равнодушно все равно все равношно вот как мне на него и его причины ася подняла на руки ариадну и сообщила ей и кошмары мне теперь точно сниться не будут и спасибо ему огромное что он приехал и показался такой прошлогодний смешной и нелепый со своими убеждениями зашкаливающим самомнением презрением ко всем окружающим Невольно вспомнились друзья мужа. Ведь вокруг были люди. Он дружил с кем-то со школы, с кем-то с института, с партнером своим дружил. А потом, потом они начали исчезать один за одним. Видимо, правду говорят, что мужчина мужчину видит лучше. И если друзья говорят в лицо, что ты стал невыносим, что ты забронзовел, стал высокомерен, самодоволен и напыщен, то, наверное, все так и есть. Они-то увидели все раньше. Ася на всякий случай закрыла собаку в доме, откуда непрерывно доносился ее взволнованный лай. Взяла триммер и отправилась отдавать его Фроликову, не зная, что я сокровище лает совсем не просто так, что призыв Ариадны уже услышан, принят к сведению и срочному реагированию.